Глава 4. Меня зовут Файн Элиран, я слуга замка Лея Товксадель, и представлена гостью этих покоев как личная помощница проводник. Как мне обращаться к... к вам, Лерелей? Совсем юная эльфеечка из младших запнулась перед непривычным ей обращением во множественном числе, но сделала над собой усилие и одолела его. Что она юная, я могла сказать с уверенностью, потому что, во-первых, У эльфов личной прислугой быть удел подростков, которым на шее сидеть уже стыдно, а на свободу отпускать еще страшно. Во-вторых, ну не может быть у взрослой эльфийки такого открытого и читаемого личика. Юная, чистая и свежая. Может быть запросто, если она сильный маг, или не скупиться на услуги сильных магов. Голубые пряди, контраст наброски в черных волосах, и та, что надолбом ныряла в серебряные кольца, переплетая их между собой, та, что у виска была заплетена в косицу, и на нее нанизаны металлические шармы. И обе терялись в смоляной косе, изредка выныривая из нее яркими бликами. Смочки левого уха свисало длинное черно-голубое перо с посеребренным стержнем. С правого не свисало ничего, но оба уха до самых острых кончиков украшены серьгами, гвоздиками и колечками. Зато одежда на ней была нарочито простая. светлое, прямого кроя платье, перехваченное незатейливым пояском, никаких украшений на руках. Иные из моих студентов одевались куда более бруско, но мало кому удавалось быть столь же очаровательным. «Можешь обращаться ко мне на «ты» и называй Лирелей -ли -ли Даркнайт и Рондель», — ответила я, скрывая улыбку и ностальгию. И пусть все во мне сопротивлялось подобной фамильярности с посторонними и разумными, но пришлось наступить убеждением на горло. «Если уж случилось невероятное, и эльфы идут навстречу человеческому этикету, то мне грех позорить расу и не сделать ответного шага». «Как, в свою очередь, я могу к тебе обращаться?» «Файн Энеран, не оскорбляй твоего достоинства». Эльфийский ребенок задумался, а потом сделал широкий жест, не иначе высоко оценив мое желание быть вежливой. «Ты можешь звать меня Эйрара Элеран, или же по имени. Это будет равноместно ли «Ли-ли-ли торжественно объявила она. И я, конечно, была весьма польщена щедрым предложением обращаться к этой прелести как к равной, но серьезное выражение лица удержалось трудом. Раньше мне такие дозы умиления переживать не случалось. Первое мое утро в этом замке в статусе гостей, а не обслуживающего персонала, началось с глубокомысленного созерцания предоставленного в мое распоряжение гардероба. Гардероб баловал разнообразием, и дороговизной баловал, и красотой, несомненно. Чем он не баловал, так это практичностью. Облегчать мне побег тут никто явно не собирался. Тонкие ткани, летящий покрой, изысканные силуэты. Мне нравилась эльфийская классика во всех ее проявлениях, и в этом тоже. Но к такому близкому с ней знакомству я была не готова. Предпочла бы смотреть с расстояния на эльфийках, но меня, увы, не спрашивали. За последние годы я привыкла обходиться без помощи служанки при одевании. И слава Оракулу, потому что у эльфов такое не принято. Зеркала, возникшие из воздуха, стоило мне коснуться первого ряда, и в воздухе же повисшие отразили стройную темноволосую женщину. Коса убрана в высокую прическу, темно-синее шелковое платье прекрасно село по фигуре, подчеркивая белизну кожи, и прозрачный газ верхнего платья, переливаясь от василькового к золоту и обратно, прекрасно подчеркнул цвет глаз. Изысканный наряд настойчиво требовал украшений для завершения композиции, но их вот не незадача мне не предоставили. Что ж, так уж и быть, обойдусь. «Мне не привыкать к лишениям». Как раз на этой пафосной и язвительной мысли в мою комнату и постучала слуга замка Алиэтов Ксадель, Файн Эйлеран. Сервировала стол к завтраку и тактично удалилась. И только после того, как я покончила с едой и дернула за шнурок вызова прислуги, вернулась и решительно приступила к знакомству, а после столь же решительно перешла к своим обязанностям. Глава дома рекомендовал не пренебрегать обзорной экскурсии по замку. В Алиэта оф Ксадель много живописных мест, которые были недоступны Лелелее ранее. Также мастер теней хотел бы нанести визит и просил согласовать время. Я почувствовала, что по спине пробежала зноб. Пожалуй, с начальником Мэлриса я, видится, желанием не горела. И неважно, какие у него методы вербовки, такие же или другие. «Это большая честь для меня», — вежливо отозвалась я. «Есть возможность от нее отказаться». Файн эль с понимающим сочувствием отозвалась. «Формально, да». Мастер Теней не требовал, а спросил. «Но... но Корза Эль-Талаф, злопамятный старый рыч с подкупающей непосредственностью закончила мысль Файн. «Понятно, я буду счастлива визиту мастера Теней», резюмировала я, «но предпочитаю перенести это счастье на завтра. Начать же предпочту с экскурсии. А заодно постараюсь найти Мэлриса и прояснить, что от меня предположительно нужно почтенному Корза Эль-Талафу». Я шагнула к двери, но Файн встрепенулась. «Лирели -ли Даркнайт? Эй, рондель! Я вижу, ты еще не закончила одеваться. Я могу подать украшения?» От этих слов я, признаться, испытала некоторое разочарование. Я ведь уже настроилась страдать и превозмогать. Но нет, Файн достала из шкафа длинную плоскую коробку, которую я не заметила, за облаками шелка, органзы и шифона. Она откинула крышку, из черного бархата блеснули камни. Синие, разложенные от светлых к темным, явно подобранные в тон глазам. Янтарь. Реверанс своему происхождению. Ожерелье и браслет с изумрудами. Рубиновые кулоны серьги. Ожерелье и шпильки в россыпи аметистов. За аметиста я зацепилась, вспомнив, в шкафу было что-то такое. Фиолетово-лиловое с серебром. Готова держать пари, что, если как следует поискать, среди даров эльфийской щедрости отыщется и зеленый наряд, и алый. А вот этот комплект темно синие брызги незнакомых камней, оправленные в золото, подозрительно подходит к тому платью, что на мне. Кажется, обвинить эльфов в эстетической халатности не удастся. На взгляд, гости дома лета Цитадель над Радугой выглядела совсем иначе, нежели с точки зрения секретаря младшего Эль-Асари. Хотя бы потому, что у секретаря нет возможности ходить там, где ходят гости, да и по сторонам глазить секретарю не слишком-то прилично. А я была очень приличным секретарем, серым, незаметным. Но теперешний статус вполне позволял идти сквозь солнечные лучи, просеянные когда-то архитектором вкрифь и вкось, с такой естественной небрежностью, что трудно понять, это световое пятно когда-то с удивительной точностью направили на фреску или фреску позднее создали в границах светового пятна, но представить их отдельно друг от друга не получалось. Окон здесь не было. Я шла по одному из многочисленных внутренних коридоров, именуемых здесь «глубокими», И эти лучи, пойманные снаружи и бережно переданные внутрь системы зеркал артефактов, являли собой единственное освещение, разгоняя темноту до комфортного обитателям замка полумрака. Дама. Если когда-нибудь у меня будет дом, я сделаю там точно так же и буду бесконечно любоваться игрой света и тени. Фаин безмолвно присутствовала за плечом и не мешала, с интересом наблюдая за тем, как я пытаюсь сама выбраться из незнакомой части замка к знакомым местам. любопытство в ней бурлило и прорывалось, что не было свойственно ни эльфам, которых я до этого видела, ни прислуги, с которыми доводилось иметь дело. В целом я начинала подозревать, что та реплика «Можешь звать меня эрара либо «По имени» была не простой данью вежливостью, а некой вехой, принятой в этом социуме, которую я просто не считала в силу слабого знакомства с культурой эльфийского народа. Но, пожалуй, поводов тревожиться для себя в этом не видела. Во-первых, мне выгоднее иметь рядом непосредственную девочку, нежели вышкаленную прислугу во-вторых и в главных я не собираю задерживаться в аллее Тау в Ксадель настолько, чтобы это стало проблемой. По лестнице вниз, направо, снова вниз. И так все пять этажей, периодически плутая и возвращаясь по собственным следам, наемный персонал из инородцев размещался на первом этаже правого крыла. Укрытой галерея, которую я опознала, уверила, что иду верно и приободрилась. Фаен не выдержала. «А зачем мы сюда идем? Мне нужно забрать свои вещи». Рассеян отозвалась я, уверенно толкая дверь в служебные помещения. «Но их там нет!» Моя спутница искренне обрадовалась возможности быть полезной. «Твои вещи следует забирать из хранилища вещественных доказательств в башне теней. Показать дорогу?» «Вещественные доказательства? Башня теней?» Я мысленно застонала, но, взяв в себя руки, вежливо приняла предложение Фаен. Впереди меня ждали пять этажей вверх. Но пять этажей и, соответственно, 10 лестничных пролетов. Это ничто по сравнению с тем, что впереди меня ждал мастер теней. «Лорелей, рад видеть тебя!» При моем появлении он встал. И, тут мое сердце замерло в предчувствии ужасного, слегка склонил голову в приветственном поклоне. Причем уж насколько я не разбираюсь во всех тонкостях эльфийского поклона, градус поворота подбородка, угол наклона ушей и прочие тонкости, которые недоступны простым и примитивным инородцам в силу нашей и народцев убогости, но даже, на мой взгляд, выглядел при этом мастер тене очень почтительно. Темный фиолет в волосах выглядел строго, и даже традиционные бусины цепочки не разбавляли этого ощущения. Приколотый на груди медный значок — символ медного дара, самого слабого в эльфийской квалификации, сиял вызывающе ярко. Корзу Эль из дома Алиэта, мастера тене дома Алиэта, я видела лишь однажды в день прибытия в Уларея, когда давал всем вновь прибывшим магическое разрешение на пребывание в замке. Но впечатлен он произвел на меня сильное, тем сильнее, что явилась я в доверенной его защите, дом для того, чтобы этот дом ограбить. И последнее, чего я хотела бы встречаться с Эльталафом, не посоветовавшись с Меллерисом, с тем единственным эльфом, который точно заинтересован в моей безопасности, поскольку выпустил ее гарантом. «Рад видеть Лерей в своей башне!» Ренсали Файн передала мне, что ты согласилась поговорить со мной завтра. Что заставило тебя изменить решение? Да чтоб Корзуэль Талафа великое ничто взяло, и Файн вместе с ним. Она что, не могла предупредить, что ведет лично к мастеру теней? Усмирив раздражение, которое в последние месяцы вспыхивало во мне непривычно легко? Я склонила голову в ответном приветствии. «Добрый день, мастер. Уважительный, но прохладный тон должен был сказать тени, что я помню о наших неразрешимых противоречиях и не отказываюсь от них, но тем не менее отношусь к собеседнику с большим почтением. Я пришла не ради разговора, я хотела бы забрать вещи, которые остались в моей комнате в служебном крыле, если это, конечно, возможно. Но к чему такие формальности, Лерелей?» Вдруг усмехнулся собеседник. «Можешь звать меня по имени Корза?» В углах губ во взгляде мелькнула улыбка, и на мгновение он показался совсем молодым, по-мальчишески задорным и невообразимо обаятельным. Мигкое ощущение растаяло, оставив меня гадать, что это было вообще, или мне передряги последнего времени повредили рассудок. Я почтительно склонила голову благодаря за оказанную честь. От ответного разрешения, впрочем, воздержалась. Мастер теней, понимающий, улыбнулся и небрежно изящным жестом, предложив мне сесть, потянулся к переговорному артефакту. «Вещи сейчас принесут ли релей?» — сообщил он вскоре. «Но «Ну, раз уж мы уже встретились, возможно, не стоит откладывать беседу». От этого воодушевляющего предложения мое раздражение сменилось такой же непрошенной хандрой, которая тоже в последнее время зачастила ко мне в гости. «Мастер корза я бы предпочла все же морально подготовиться к предстоящему допросу. До завтра». С прямотой, пораженной унынием, неожиданно даже для себя, самой рубанула я. «Я немела». Эльталов смеялся. Лучистые морщинки, совершенно непристойно для эльфа, собрались в углах глаз, сделали его доступнее пониманию и, кажется, даже человечнее. Я с интересом рассматривала открывшийся феномен эльвийского старшего, который умеет казаться человечным. Нет ли лилей? Мэлрис сам схватил эту работу. Сам пусть ее волочит. Не скрывая, веселится мастер тени дома лето. А у меня найдутся причины пообщаться с прекрасной женщиной помимо такой низменной вещи, как допрос. «Жизнь становилась все причудливее. Вот я преступница, вот тот, кто должен пересекать преступления, вот наша дивная беседа, нить которой я никак не могу ухватить. А ведь заинтересована в этом кровно». И мастеру не составило труда понять, о чем я думаю. «Догадаешься, о чем я хотел поговорить?» – добродушно предложил он. «У меня было только одно предположение, которое я и озвучила, без особой, впрочем, уверенности. О том, как я взломала защиту Алиэов Ксадель? Почти!» – кивнул корза. Ли, -ли, ли ты не возьмешься прочитать пару лекций моим подчиненным?» «Я представила, как я читаю лекцию Мелорису, а ему некуда деваться, и приходится внимательно слушать и записывать, и подавила искушение согласиться, выставив условием обязательную экзаменационную работу в финале. «Мастер, мне было кое-что обещано за сотрудничество, и как только я обещанное получу, согласна подумать о лекциях». «Надеюсь, я не слишком ухудшила свое положение». Корзах мыкнул то ли недовольный, то ли наоборот. «Не разберешь, но произнес ровно». «Справедливо. В таком случае, Лерере, -ле -ле, могу я задать парочку практически личных вопросов? Подскажи, вот это плетение, это твоя разработка или ты основывалась на чьих-то изысканиях и чьих? Если не секрет». «Эй, почему ты не предупредила, что ведёшь меня к мастеру тени?» Покинув кабинет Корзе Эль Талафа, мы вышли в мои покои по глубоким коридорам, это в Ксадель, заполненным тихой, ненавязчивой музыкой святой тени. Фаэн несла саквояж с моими вещами и выглядела весьма довольной собой. Эту ношу она вежливо, но решительно отстояла у меня, и чуть менее вежливо, но более решительно у подчиненного корзы Эль Талафа, который принес вещи в кабинет мастера и любезно предложил нам помощь. В ее ответе на мой вопрос читалось недоумение. «Это его башня». Кажется, понятно, опять имело место разносить восприятие одних и тех же вещей представителями разных культур. Кстати, о различиях в культурах. Фаэн, а как эльфы различают, кто перед ними? Эрара, Ренсали, вериальс О чем ты, Лей-Лей-Лей? Удивилась Фаэн. Очень удивленно удивилась. Кажется, у нас начался тур любимой эльфийской игры. Соврать не могу, но увиливать буду всеми силами. О внешних символах статуса? Я с трудом скрыла улыбку. А что с ними не так? «А если я дам магическую клятву, не разглашать?» Заманчивым тоном предложила я, коварно не давая ей поиграть, во взрослую шпионку и срезаю вертки. Фэн вздохнула с явным сожалением отказываясь от развлечения. «Я спрошу разрешения у старших». «Пожалуй, этот ответ был большим, на что я могла рассчитывать». Ли, -ли, ли могу ли я тоже задать вопрос?» «Несколько вопросов». «Спрашивай», — благосклонно согласилась я, старательно запоминая коридоры, которыми мы шли. «Мало ли, пригодится. Ты уже придумала, как сбежишь?» «А можно я посмотрю? А если я никому не скажу?» Несколько опишев от столь внезапного поворота в беседе, я все же нашла в себе силы ехидно уточнить. «А как же долг?» На что Эйрара Элиран, не моргнув глазом, ответила. «А не дать тебе сбежать? Это долг службы теней. Мой долг — обеспечивать твой комфорт в Алиэтоф Ксадель и порядок в твоих покоях», — с невинным видом добавила. «Согласись, обеспечивать порядок в твоих покоях будет легче, если ты сбежишь». Я шла одна. Когда после обеда в своих покоях я вежливо, но твердо попросила Фаэн не сопровождать меня, она легко подчинилась, предупредила только, что если я заблужусь, мне следует обратиться к любому встречному темному эльфу, и мне немедленно помогут, и тем ограничилась И ушла. А я, немного поколебавшись, переоделась в свои старые вещи и отправилась гулять. Ну как гулять? Если меня опять застукают возле темно эльфийской сокровищницы, скажу, что это просто единственный маршрут, который мне хорошо известен. В прошлый раз я передвигалась... прячась в тенях, прислушиваясь к чужим шагам и в пространстве укутавшись в пологие защиты, чтобы никто меня не увидел. В этот раз я шла, не скрываясь, желая помимо изменений вокруг сокровищницы, разведать границы дозволенного. Границы не прорисовывались, редким встречным эльфам не было до меня дела. Но чем ближе я подходила к нужному коридору, тем ярче становилось понимание, что это не просто так. И тем тщательнее я сканировала магическое пространство вокруг себя, и тем пристальнее внутренним зрением вглядывалось сплетение силовых линий. На душе было беспокойно. Вдруг темный выставили возле сокровищницы охрану. А вдруг после взяли и заложили нужный коридор стеной. Не выставили и не заложили. Сокровищницы просто не было. Причем, судя по моим ощущениям, ее не было всегда. Но поскольку мои полугодовалые изыскания, почти удавшаяся попытка взлома и браслет-блокиратор на руке однозначно свидетельствовали, что когда-то сокровищница все же здесь была, я приняла в качестве вольного допущения, что она здесь по-прежнему и неспешно пошла по коридору самым что ни на есть прогулочным видом. И самым внимательным магическим взглядом. Пометуя о прошлом провале, лесть со сканирующими чарами не рискнула. Я ведь до сих пор не имею понятия, как меня обнаружили. Поэтому сейчас мы аккуратненько одним глазком посмотрим, что у нас здесь, старательно запомним, а уже у себя в покоях попробуем разобраться. Дойдя до угла коридора, я развернулась и также неспешно, заложив руки за спину, пошла в обратную сторону, полуприкрыв глаза и погрузившись в созерцание переплетений магических потоков и чар внутренним зрением. Снова поворот. На этот раз тот, из-за которого я сюда пришла. Разворачиваемся и гуляем обратно. Променад, мацон. «Невиннейшее мероприятие, да-да». Оракул очень хотелось бы знать, не пришибут ли меня за него. С каждым разворотом ноги у меня подрагивали всё сильнее. «Всё, стоп, пора остановиться и разобраться, хотя бы в том, что уже удалось увидеть. Оттуда своих покоев не дойду». «С этой мыслью?» И всё с тем же прогулочным видом. Я последний раз прошлась мимо фрески на стене, водопады, выверные радуги, кто бы сомневался. Любимый мотив воле в Ксадель. И направилась к выходу. Но не успела я свернуть за угол, как в спину мне прилетело. «Как, Лире-Лей? Ты уже уходишь?» Я медленно обернулась, чтобы увидеть, как появился из пустого места и тени один остроухий мерзавец, тёмный, с прозеленью, возможности ответить, как должно, у меня не было, а лучшим ответом на этот вопрос было бы запустить в тёмного боевым заклинанием. Поэтому я промолчала и только любезно склонила голову, изображая разом приветствие и согласие. «В таком случае, Лире-Лей, позволь мне пригласить тебя на прогулку». Лучшим ответом на это галантное предложение тоже стало бы боевое заклинание, но блокировка, но договоренность. И я приняла протянутую мне ладонь. Теперь прогулочным шагом мы шли вдвоем. Мацион, проминаты и легкая безуминка в послевкусии всего происходящего. И вид, умопромочительный вид, открывающийся со смотровой площадки радужной башни. А лето в Ксадель оседлал доминирующую горную вершину, вырастая из нее естественным продолжением. И ниже, под замком, тело скалы было... изрезанного водопадами, вырвавшимися на поверхность по желанию древних тёмных, воздвигнувших замок. Там, под нами, вода обрушивалась вниз множеством шумных потоков, между которыми сквозь грохот и брызги носились играющие вверны. И над всем этим вставали радуги. Я первая решилась прервать повисшее на смотровой площадке восхищённое молчание. «Мэлорис, по поводу сотрудничества, я хотела бы начать выполнять свою часть обязательств». «Тогда расскажи о себе, Даркнайт и Рандель». «Зачем?» Внутри взметнуло что-то горячее, похоже на обиду. Пусть мне самой было не ясна. На что она? Зачем, мэлрис Какое отношение это имеет к безопасности цитадели над радугой? Мел наклонился вперед, опершись локтями на перила смотровой площадки и вглядываясь во что-то внизу. И повторил, не глядя на меня. Зачем? Затем, что мне интересно. Ты давно рассказывала кому-нибудь о себе? Вербовка? Коротко вздохнув, догадалась я. мэл оглянулся, приподняв брови, а потом х, улыбнулся и кивнул. Она. Что тебе интересно обо мне узнать? Я тоже оперлась локтями на перила, вглядываясь в мельтешение крылатых ящериц внизу. Наверняка сейчас начнет выяснять, что я люблю, чтобы потом с этими знаниями очаровывать меня же. Что случилось с тобой и сестрой после того, как отца казнили? Это было так, будто меня ударила когтистая лапа одна из резвящихся внизу виверн. Дыхание вышибло, глаза защипало, а за грудиной стало больно. Слова подбирались медленно, неохотно, точно так же, как неохотно я сама возвращалась в то время, пусть даже только воспоминаниями. Слишком болезненные чувством утраты они во мне отзывались. Когда родители обвинили в измене, нас обеих не было в янтарном. Таура в этот момент заканчивала военно-императорский университет имени Эзра Великого по специальности боевомаг, а я с упоением ковырялась в любимой теории в Академии Нетса. Это два разных мира в сердце Метрополии, далекие от нашей провинции. Я не знаю, как родителям это удалось, но они сумели предупредить наших наставников. Магия — это очень специфическое сообщество. Наставники встали за нас насмерть. Тауру засунули в боевую практику к оркам, связав магическим контрактом И после этого до окончания практики покинуть мир Оршау она не могла физически. Дознаватели вынуждены были сами к ней ходить. А орки – это орки. Они терпеть не могут людей, презирают империю с пренебрежением смотрят на человеческую магию. Но очень трепетно относятся к детям. Обвинять в чем-то Тауру, которая по их меркам еще не вышла из сопливого возраста в мире Оршау, было бы чистым самоубийством. Ну а со мной на янтарной попросту отправилась ректор, когда меня вызвали домой на наследственные мероприятие. И не отходила от меня во время дознания ни на шаг. Держала при себе, как приклеенную, ректор Академии НЕЦА, достаточно влиятельная персона для того, чтобы избежать перегибов. Я помолчала, перебирая тяжелые, но все равно драгоценные воспоминания. Отца очень быстро признали виновным и казнили. Нас с сестрой также быстро оправдали, лишили родства и имени и запретили возвращаться домой. Таурии вовсе заочно. Мне, по крайней мере, разрешили забрать личные вещи. А вот мама... Дознаватели дольше года не могли определиться, иметь ли она отношение к преступлениям отца, и всё это время её содержали в тюрьме под стражей. Я надеялась... Да что там, была уверена, что её оправдают? Но нет. Это был страшный год. Меня бросало из надежды к отчаянию, из отчаяния снова к вере в то, что справедливость обязательно восторжествует. Я бы врагу не пожелала испытать то, что пережила я. Помолчав, я на самом деле прикусив щеку изнутри, чтобы более физически отогнать призрак более душевный и я продолжила. Наставники Таура опасались, что она сорвется, наделает глупости и пойдет под топор. Поэтому весь тот год Тауру продержали орков. Просто заставили проходить боевую практику два года вместо одного. Потом княгиню Янтарную признали виновной. Спасать стало некого, и Таури позволили таки окончить университет. Мы не виделись с ней после этого. Во рту было солоно, в душе горько, за грудиной больно. И чего этому гадкому эльфу было и впрямь не спросить, что именно я люблю? В конце концов, ему ведь нужно меня очаровывать. Говорить не хотелось, но и отмалчиваться не было сил. Закончить уже и закрыть эту тему. Спасибо великому ничто, что Мелорис хотя бы не смотрел на меня. Стоял рядом, но взглядом вперился вдаль. Переплесение воды, радуга, виверн. Смотрел сосредоточенно неотрывно. Я была ему за это благодарна. Мне и так было нелегко рассказывать. Я училась, да училась. Нашла себе место. А почему не осталась в Неце? «Тебе ведь предлагали». Вопрос был скользкий. Не захотела, хотя мне действительно предлагали и даже уговаривали. И пусть мой ответ на этот вопрос был чистой правдой, но это была не вся правда, и я понятия не имела, насколько тёмный и чувствительный к таким нюансам. Ну и великое ничто с ним. Пусть себе подозревает, мне всё равно. Мне уже многое всё равно. Алые башни меня устраивали хотя бы тем, там никто не знал моего прошлого, и приятно оттешили самолюбием высоким статусом. Среди прочего. Жила, работала, занималась своими исследованиями до последнего времени. О том, что Тауру сослали в мир пьющего камня, узнала из газет. Я сказал это с немалым мстительным удовольствием от того, что уж эти-то слова чистая правда. Мол, в последнее время в Империи неспокойно. Вот и недавно был раскрыт новый заговор «Слався тайная канцелярия, стоящая на страже благополучия Империи». Узнала очень постфактум. Газеты опубликовали новость, когда приговор уже был приведен в исполнение. Вот, собственно, и все. Конец истории. Еще вопросы будут? «Конечно», — бодро отозвался Мел, и я не поняла, откуда в его голосе столько удовольствия. «Хочешь покататься на виверне?» И в этот момент откуда-то сверху на балкон рядом с нами плавно опустился огромный крылатый зверь. Увенчанная короной рогов голова, длинная гибкая шея и огромные, пусть и сложенные сейчас крылья. Чёрная крупная чешуя, в просветах которой видна плотная тёмная красная шкура. Виверна переступила на месте, чуть шевельнула крыльями и меня обдала горячим воздухом. Я замерла от восторга и, не доверяя своему голосу, молча кивнула. Миг и мыл взлетел на ей на спину, помог забраться мне и, надёжно устроив перед собой, шевельнул ногами, давая команду Виверне. Воздушный поток ударил в лицо и тут же исчез. Отсеченной защитой и на моей талии сомкнулись крепкие и надёжные руки. «И ты ошибаешься, Лерелей!» -ли — обжег мой ухо шепот. — Это только начало истории. Темно эльфийский вариант провожания прекрасной дамы до дверей ее жилища не был романтично-томным. Мэлорис просто взял меня за руку и мягко втянул в переход. Меж грани я шагала за ним, затаив дыхание, очарованное прикосновением к эльфийской тайне. А остроухая, тонко чувствующая сволочь, нарочно замедлил переход, позволяя мне любоваться искаженной реальностью, выглядящей так, будто она отражалась в гранях множества стеклянных палочек, преломляющих, искажающих, отражающих каждое свое место. Наверное, поэтому их и назвали так — грани. И мне показалось, что если зацепиться взглядом за отдельное место, то можно как будто притянуть его к себе и... Прежде чем я успела погрузиться в это ощущение и осуществить действие, грани с легким звоном рассыпались, и мы оказались в моих покоях. Справедливости ради, на балконе, так что эльф по-джентльменски доставил даму, не вламываясь внутрь без приглашения. «И как тебе первый день, Валетта Овксадель?» спросил Мэлорис, не выпуская моей руки. Я высвободила ее сама, не встретив сопротивление, и мимоходом удивилась. «Вообще-то я прожила здесь полгода. И хочешь сказать, что за эти полгода ты хоть раз видела Цитадель над радугой?» скептически уточнил темный. «Видела», — возразила я из кристально чистого чувства противоречия и про себя добавила, «изнутри первого этажа». «Нет. Хочешь сказать, я вру, темный?» потрунивание получилось как-то само собой. «Юлиша, не договариваешь!» Сверкнул кошачьим взглядом Мэл, с трудом сдерживая ухмылку. «Покои наемных и народных работников — это не Алиэта, Овксадель. И ты это прекрасно понимаешь. То есть это признание? А не доложить ли мне императору о дискриминации? С чего бы это, мы трепетно заботимся о гражданах империи и не позволяем им ходить туда, где их случайно могут казнить за вторжение в темноэльфийские тайны. Самое что ни на есть серьезные мины, сообщил мне Тень. И эта мина дала понять, что да-да, именно этот ответ и получили бы императорские служащие, вздумая кому-нибудь и впрямь накатать жалобу на эльфийское самоуправство. Ну, разве что его приправили бы еще парочка витиеватых и крайне вежливых вступлений, а потом еще парочка таких же заверений в действиях на благо империи и ее жителей. И я вдруг представила физиономию имперского дипломата в этот момент, совершенно нейтральную, но с вселенской тоской в душе, и, не удержавшись, рассмеялась. «Ты не ответила на мой вопрос», — заметил Тёмный, сам пряча смешинки в уголках глаз. «Обойдётся твое эго без моего ответа, Вериалис», — произнесла я с нужной долей, подобострастности опустив глаза. В углах губ у Тёмного дрогнуло и спряталась улыбка. Его дом был прекрасен, и он сам это знал. Зелёные глаза сверкнули, и голос обрёл мурлыкающие нотки. «В таком случае позволь, Лерелей, поблагодарить тебя за совместное время. Когда Тёмный склонился с поцелуем к моей руке, это было как ожог, как разряд. Я не вздрогнула, на тело стало горячо от быстрее помчавшей по жилам крови. Малрис перебирал мои пальцы, ласково, едва ощутимо касался подушечками линии на ладони, а потом перевернул её тыльной стороной вниз и поцеловал запястье, там, где вздрагивали моим пульсом тонкие венки. От неожиданно чувственной ласки тело плавилось и трепетало, и я принимала этот трепет с наслаждением, прекрасно зная, что скажу в следующее мгновение. «Нет!» Сладкий озноб пробежал по коже от вздоха темного, но, вопреки опасениям, да что там ожиданием он не разозлился. Улыбнулся, тепло и понимающе Ласково провел по моей щеке, заправив за ухо выбившуюся прядь. «Любите вы, люди, из простого делать сложное «Спокойной ночи, Лерей!» «Этот позер уже рассыпался ворохом золотых и зеленых звезд, а я все стояла, возмущенно сверля взглядом воздух. То есть превращает близость в инструмент вербовки он, а с простого сложное делаю я!» Я, конечно, понимала, что морочить голову и выворачивать наизнанку что свои, что чужие слова и поступки — это фактически его должностная обязанность, но все равно в отведенную мне комнату вошла несколько чрезмерно стремительно. Налились мягким молочным светом шары светильников, и, проснувшись, к ним робко потянулись цветы с высоты кроватных столбиков. Фаэн явилась на зов, молча выслушала пожелания относительно ужина и исчезла. Потом возникла, сервировала стол и снова исчезла. А я все еще не могла унять раздражение, мысленно на то и дело, каля темного, едкими фразами, до тех пор, пока в моем воображении он не стал похож на подушечку для иголок. Успокоилась я только в ванной. В ванной, где горячая вода исходила ароматным паром, а белая пена держалась пышным облаком, в котором едва слышно лопались пузырьки. В ванной, где я смогла лечь, откинув голову на полированный деревянный бортик, проходя по своему телу сознательным вниманием и расслабляя каждую зажатую мышцу. И только после этого поняла, как оказывается, была напряжена. Да что с тобой происходит, Dark Knight? Последнее время мне приходилось думать настолько о многих сложных вещах, что проникнуть в сердце Алеатова в Ксадель, как не выдать себя его стражам, как залатать расползающиеся, как гнилая холстина, план, как потом сверстать на коленке новый, что у меня просто не хватало ресурсов подумать о простом, о себе. Что со мной происходит? Жаль, я не слишком сильна в ментальных практиках, подобные вопросы все же по их части, мне же легче проанализировать состояние магической системы любой сложности, чем свое собственное. Прикрыв глаза, я постаралась сосредоточиться на внешних ощущениях, приятная горячая вода и шелковая пена, ее лопающиеся пузырьки и тонкий сладковато-свежий аромат, а затем отстраниться от них, и сосредоточилась на внутренних. Внутри. Сарапало. Саднило. Пекло. Внутри перекатывалось острыми стеклянными звездочками раздражение. Вроде бы легко-легко, но колет. Внутри меня заполняли страхи. Страх не справиться, подвести сестру. Пропасть самой, страх одиночества, страх. Много страхов. Слишком много разных страхов. Внутри меня жило непонимание, что происходит и что с этим делать. Усталость, тоска, обиды от нас, жизнь, желание плакать. Внутри меня было сера. Внутри меня мне было плохо. Неудивительно, что мне не хотелось сюда заглядывать. Потому что я не такая... Я очень спокойна, и если страхи мои понятны и объяснимы, то всплески раздражения мне не свойственны, и открытость с откровенностью тоже. А сегодня, рассказав темному историю своей юности, я испытала облегчение. И это странно, потому что раньше вынужденная делиться кусками своего прошлого и отмеряла слова, как скряга, крупицы золота. А сегодня они лились сами, как будто прорвало плотину. Нет, не прорвало, ее затопило, и вода хлынула через край». Осторожно подцепив нить памяти, я стала разматывать ее назад. Колючее раздражение поселилось во мне не сегодня и не вчера. И когда почти три недели назад я зарывалась в шкуры на сумете и сворачивалась калачиком, во мне уже жила усталость. Дни службы секретарем младшего эльсари бусины похожи одна на другую, наполненные страхом разоблачения, чувством вины перед Тао за то, что «продвигаюсь вперед слишком медленно». и монотонной работы на эльфов в рабочее время и против них в любую свободную минуту. Увольнение из залых башен. Даже не бусина, размытая клякса, которую неприятно вспоминать. Обрезанные нити социальных связей и приязни, угрызения совести перед бывшим руководителем. Каким бы он ни был любителем завести интрижку на рабочем месте, именно то, в чем его обвинили, я, пусть не словами, а одним своим увольнением, он не делал. Эту бусину я постаралась перескочить быстрее и... и в голове щелкнула. Я села в ванной, ладонями, сгоняя пену с плеч и ключиц. Я, конечно, очень умная. Это подтвердит и мой бывшие руководители коллеги. Да что там, Мэл в покоях, которого я обошла непробиваемый блок, и тот наверняка подтвердит. Но великое ничто, какая же я дура. Вместо того, чтобы искать ментальные закладки, надо просто признать, я устала. Не физически, нет. Устала от постоянного напряжения, от страха, от тяжелой эмоциональной ноши, от чувств, которые привыкла задавливать так глубоко, что даже отказываюсь признать, что они у меня есть. Мы не видели Стау со времен суда над родителями, но сообщения поддерживали регулярно. Сперва сестра перестала выходить на связь, и я не находила себе места от беспокойства, не имея возможности это хотя бы показать. Потом газеты, статья, шок осознания, что это правда. Потом сбор информации о мире пьющего камня. Благовалых башнях одна из лучших в мирах империи библиотек, ради которой я, по большому счету, туда и устроилась. Дальше сбор сведений о светлых эльфах, почти чьим проректорам находится мир ссылки. Потом темные эльфы и рискованный план. Да, известие о том, что Тау судили и сослали в мир медленно пьющий силу из магов, до тех пор, пока не осушит полностью, стало для меня ударом. Но я почему-то самоуверенно решила, что пережила его и отправилась. Мол, со мной что станется? Это Тауру спасать надо. И настолько измочалила себя изнутри за отдавленными переживаниями, что начала ошибаться. Рожав стиснутые зубы, я заставила себя снова лечь в воду и откинуться на бортик ванны Умная эльфийская магия заботливо поддерживала температуру на заданном изначальном уровне. Пена, пусть и осела за время моих археологических самораскопок, пахла все равно восхитительно. «Оракул» — отличная ирония судьбы. Самым уязвимым местом моего идеального плана стала я сама. Мысль о том, что я кремень, и мне все ни почем. А ведь если бы подумала лучше, может быть, и догадалась бы учесть и это. А теперь я в плену заблокированной силы понятия не имею, что меня ждет, и по-прежнему не знаю, в чем ошиблась возле сокровищницы». «Прелестно, просто прелестно!» Зажмурившись и задержав дыхание, я сползла под воду с головой, а потом вынырнула и жестко потерла ладонями мокрое лицо. Ладно, к великому ничто не довольство собой. Оно ничего не изменит. А что изменит? Что поможет мне спасти ситуацию? И себя. Я кинула взглядом скучное серое жерелье, в которое сложились мои дни. Только одна яркая бусина выбивалась из инылой череды. Тот день, вернее, ночь, когда я попыталась добыть из сокровищницы дома алета крайне нужный мне артефакт. Та ночь, когда я потерпела сокрушительный провал, за которым последовал феерический допрос, та ночь, когда я на волне к урожаю вдохновения совершила невозможное. Яркое ощущение счастья творения я помнила до сих пор, хотя старательно запрещала себе возвращаться воспоминаниями к событиям, что случившимся непосредственно перед этим. Смущалась, да. Было, да. Да, было хорошо. Но вспоминать, смаковать, подробности. Я все же девушка из хорошей, пусть уже несуществующей семьи. Вторым днем, отличающимся от монотонной серости, я могла бы назвать сегодняшний. Полет на виверне выдул из тяжесть воспоминаний, а попытка Мелориса отвлечь позаботиться была приятна. Пусть даже в искренности и бескорыстности ее я глубоко сомневалась, что еще взять с темного эльфа, но мне действительно стало легче. Настолько, что я сумела понять, как мне было тяжело. И когда я сказала ему «нет», мой отказ был услышан и принят, без давления, без условий, без попытки манипуляции. А еще темные эльфы, которые за полгода успели показать себя корректно надменными и отстраненно прохладными, сегодня преподнесли мне сюрприз. Оказывается, за этими сдержанными фасадами существует, кто бы мог подумать чудеса дай только, эмоциональная жизнь. Я вяло поболтала в воде сперва рукой, потом ногой, лениво гадая. А так ли это? И как обстоят дела на самом деле? «Это ради меня сразу трое сняли те самые фасады, или же, наоборот, поверх прохладной корректности, специально в целях вербовки эти эмоции нарисовали». И тут же отмахнулась. «Да какая мне в сущности разница? Я слишком устала, чтобы решать столь абстрактные загадки. Я не собираюсь задерживаться здесь настолько, чтобы это стало проблемой», повторила я слова, сказанные себе самой по поводу эльфийского подростка, Но пока я все еще здесь задерживаюсь, нужно сделать это с максимальной пользой для себя. Мне следует отдохнуть и восстановиться, потому что, когда я спасу сестру из мира пьющего камня, нас не ждет очень непростое время, и неизвестно, когда мне следующий раз представится такая возможность. И, пожалуй, у меня есть одна неплохая идея, как именно я могла бы это сделать. Прикусив губу, я улыбнулась этой мыслью самой себе. Выбираясь из ванной, я чувствовала легкость и опустошенность, не только моральную, но и физическую. Чувство было странным, непривычным, но я бы не назвала его неприятным. Ополоснувшись и вытесшись, я добралась до кровати и зарылась в нее с удовольствием, ощущая, как проминается подо мной упругий матрас, как ласкает кожу незнакомая, но приятная ткань. Поигралась так и эдак, и доступными мне остатками восприятия, потянувшись к эльфийским граням, и пытаясь увидеть их, ощутить. и, кажется, даже нащупала слабый отклик, но не смогла бы уверенно сказать, что это правда, а не подыгрывающее мне мое собственное воображение. Поковырялась в устройстве браслета-блокатора, но символически, без энтузиазма. Уже понятно было, что это задача не одного дня, а именно сегодня браться за ее решение у меня не было ни сил, ни желания. А потом я погасила лампой и просто бездумно наблюдала, как раструбы цветов слабо фосфорисцируют, постепенно темнее, отдавая накопленный цвет. Если приказать растению, оно свернёт цветки в бутон, оставляя обитателя комнаты в темноте. Но мне нравилось смотреть. Мыло тоже нравилось. Я снова улыбнулась тёмной ночи вокруг. И самой себе. Завтра. Я позволю ему соблазнить меня завтра. Ну или сама соблазню. Я ещё не решила. В сон я утекала медленно, плавно. Выгоревшая медно-рыжая степь от горизонта до горизонта, клубы пыли, в них огненно-красные спины безумно зарево заката, алое на полнеба. гудящие под железными копытами каменная земля. Рев, рвущий воздух, огромный, словно полированные рога. Несущаяся страшная лавина, которую ведет он, Таур. Таура старше, есть целых четырнадцать. Ее уже учат, по-настоящему и боевому тоже. И сегодня папа снова повел Тауру на познание себя, а я увязалась с ними, потому что эта картина и дрожь земли, и шепот отца. Смотри, смотри, Таура. Хорошо смотри, девочка. Это твоя суть. Неизменно приводит меня в восторг. От того, что внутри моей красавица сестры, а она красавица, первая во всех мирах ожерелья, как Гагатова и князь вчера сказал, «Живёт такая мощь и ярость, и я прижимаюсь к отцовскому боку всем телом. Я счастлива».